кто поверит. Посоветовавшись со своими гасанами и с московскими послами, решил сказать все, как было на самом деле. Он султанский посол к королю, хотя происхождение христианского, то есть пленный. Теперь убегает от султана, чтобы возвратиться к своему народу, и имеет для московского царя важные вести о самом султане и его вассале. Хане Крымском. Послы в те времена меняли своих властелинов, как приблудные псы хозяев, бегали от одного к другому, выбирали, какой больше платит, иногда служили двоим, а то и нескольким властелинам, как это делал и Иероним Лаский. Никто и не удивлялся этому, а если кто страдал от этого, то прежде всего сами же послы. рисковавшие собственной жизнью, в особенности, когда отправлялись к какому-нибудь деспоту. Селим-Евус, отец Сулеймана, казнил нескольких иноземных послов. А когда великий муфтий обратил его внимание на то, что шариат не велит убивать посла не в его земле, султан ответил — Тогда пускай повесят его на веревке, сплетенной в его же земле, и мы соблюдем шариат. В Москве Гасану был выделен за плату дом с приставом, который оберегал турецких людей от всех охотчих. Дан был еще и писарь, заботившийся о еде. и всем необходимым, а также помогавшись носиться с великими людьми, как называли царских вельмож и дьяков, по приказам. К царю Гасан пробиться не мог. Ему сказано об этом твердо и недвусмысленно. Ибо кто он такой? Беглец и предатель? Бежал от турецкого султана, вот и все. Хочет что-то сказать важное? Пусть скажет. Должен просить милости у царя, но, упаси Боже, надоедать ему своими домогательствами. Заявил ли о своих товарах, которые вез в Москву, и уплатил ли пошлину? Нет у него товаров, а только золото для пропитания. Золото тоже товар. С рубля следует заплатить по семь денег пошлины. Люди Гасана... Мерзли среди снегов и умирали от тоски и постоянного ожидания. Он писал и писал царю, зная, что дальше Дьяков его писания не идут, но другого выхода у него не было. Угрожал, что султан вскоре возвратится в Стамбул, и тогда хан, тихо сидевший в Крыму, пока высокий его покровитель воевал с шахом, снова начнет налеты на окраины московского государства и попытается ударить и на Москву. В своих письмах Гасан ссылался на свой собственный опыт служения при султанском дворе и знание обычаев всех окраинных санджаков Османской империи. На султаншу ссылаться не решался, брал все на себя, давно смирившись с мыслью, что принесен в жертву делу намного более высокому, чем его жизнь. Наконец царю было сказано о Гасане и о тревожных вестях, которые он принес. К счастью, лазутчики, посланные вниз по Дону, тоже принесли вести о злых намерениях крымчаков. И, наконец, свершилось. Иван Васильевич послал дьяка Ржевского с людьми далеко за московские заставы на Оке и на Дону, вплоть до Путивля, чтобы изготовил там за зиму струги и спустился по реке псел, а потом по днепру на низ поближе к улуцам крымским для разведки и добычи языков, то есть пленных. Так далеко на юг московское войско еще никогда не ходило. Люди ржевского подвергались огромной опасности. Поэтому в качестве проводника, Назначен был Гасан, но все его люди были оставлены в Москве как заложники, да и за самим велено было всячески присматривать в течение всего похода, чтобы не допустить измены, не дать ему втянуть войско в подготовленную западню.